Эпилог. Матвей, спасибо, что пришел. Директор указал на стул напротив стола. Присаживайся. Надо поговорить. Благодарю, господин Гудонов. Я выполнил просьбу и посмотрел на своего прямого начальника. Вы хотели меня видеть? Да. Кивнул он, надложив бумаги. Но,、ну, во-первых, как ты себя чувствуешь? Спасибо, все нормально. Спокойно ответил я. Уверен? Вполне. Хорошо. Гудонов вздохнул. А Ика с Брайем? А вот с ними. Я прикусил губу и покачивал головой, опустил взгляд. Что такое? Сразу же насторожился директор. В том-то и дело, что ничего. Усмехнулся я и посмотрел на него с улыбкой. К сожалению, господин Гонунов, они остались прежними, как бы я ни пытался их исправить. Первые несколько секунд он пристально смотрел на меня, а потом звонко рассмеялся, откинувшись в кресле. Ох, веселая же у вас команда собралась. С этим никто не спорит. После инцидента в Притони меня надолго положили в медицинское крыло. Как оказалось, я потратил много сил, из-за чего просто отключился и приходил в себя в несколько дней. И первое, с чем я столкнулся, когда очнулся, это виноватое лицо Аики. Прости меня, прошептала призрачная девушка. Ты не представляешь, как я боялась. Он очнулся? – перебил ее знакомый голос. И в тот же миг ко мне на крыльце прыгнул пес со стеклянным куполом на голове. Матвейка! Он слегка ударил лапами. «Я же говорил, что очухается!» «Брай!» Выдохнул ей и стиснул его в объятиях. Потом, чуть сосредоточившись, схватил лайку за руку и притянул поближе. Отчего девушка расплылась с благодарной улыбки. «Как же я рад вас видеть!» «Собственно, там много чего ещё было, но это уже мелочи. Важным являлось то, что на следующее утро меня вызвало к себе Годунов. К нему у меня было множество вопросов, которые вот прямо-таки рвались с языка. Но я всё же старался вести себя сдержанно». «Молодцы!» Наконец-таки успокоился директор и внимательно посмотрел на меня. Что ж, Матвей, поздравляю тебя. С чем именно? Я не сразу понял, к чему он клонит. Совсем сразу. Он поднялся и подошел к окну, с доброй улыбкой посмотрел на песчаный берег. Дачнем с того, что ты дорос до роста повелитель стихии. Более того, обошел в этом даже меня. Ведь у тебя есть магия жизни. Я удивленно переспросил я. но в память о тот же всплыла наша борьба с лишним в моём сознании. «Так я по-настоящему обладаю магией Земли?» «Да». «Разве ты её не чувствуешь?» Он покосился на меня. Я напрягся, и в груди что-то шевельнулось, отчего на душе стало как-то тепло. «Наверное?» «Неуверенно пробормотал я». «Поверь, так оно и есть». И внул Годунов и снова уставился в окно. «Но надо будет тренироваться. Хотя это ты знаешь лучше меня». «Да?» Отозвался я. «Да?» «Думаю, Платов обучат». «Кстати, а насчёт него?» Директор повернулся с грустным видом. «Помнишь, как ты оказался в плену?» «Не совсем», — мотнул головой. «Так вот, Матвей, вы с Юрой попали под действие очередного мощного артефакта». «Опять?» — раздражённо воскликнул я, чуть ли не руки раскинув. «Это уже надоедает». «Ты не один такой», — мыкнул Гудунов и продолжил. «Так вот, Юра тогда решил пожертвовать тобой, чтобы спасти девочек. Думаю, ты уже догадался». «Думал о чём-то подобном», – признался я. «Да, ему удалось вытащить их в безопасное место. В это время как раз прибыли и мы. Но навалиться на то место не вышло. Даже моих сил не хватало, чтобы пробиться сквозь магический барьер. Ну да, меч древних был у меня, а он бы помог». «Возможно», – не стал спорить директор. «Но в то же время барьер не позволял другим магам видеть и чувствовать нас. И нам оставалось лишь ждать, когда закончится действие артефакта». Так вот, почему Маунт и Док считали, что я один, а как же Кавригин? Этот змей вновь смог от нас улизнуть. Устало вздохнул Гудонов. Мерзкая тварь, но довольно ловкая. Стоит отдать ему должное. Если я что ему и отдам, так это нож под ребра. Процедил мой собеседник, но тут же взял себя в руки. В общем, я не знаю, что произошло внутри, но надеюсь, ты меня просветишь. Могу лишь добавить, что барьер лопнул еще до конца своего времени. И все благодаря тебе. Каким-то образом ты освободил настолько большое количество магии, что оно попросту разорвало артефакт. И того серо кожевого лишнего, добавил я. Вот как. Гудонов удивленно вскинул брови. Я тоже думал, что они врут. Ладно, оба теперь в тюрьме и на этот раз надолго. И поверь, лишнего слова никто не скажет. Он хитро посмотрел на меня. Так это Док вернул Брайа в свое привычное состояние? Интересовался я. Да. С улыбкой кивнул директор. Я настоятельно его попросил. «Благодарю», — я улыбнулся в ответ. «А что, Маунта?» «Арестована вся семейка. Пока что временно, кроме самого главы, конечно. До выяснения обстоятельств, так сказать». «Отлично». На моем лице сама собой появилась ехидная улыбка. Но я тут же спохватился. «А что насчет Платова?» «Увы, Юра считал себя виноватым, что подставил тебя и не выдержал. То есть, он уволился и ушел из академии». «Оу, а вот от этой новости мне стало неприятно. И кто же теперь станет нашим деканом?» «Думаю, это не станет для тебя сюрпризом». Он указал на входную дверь, которая тут же отворилась, и в кабинет вошла прекрасная и обольстительная женщина. «Ну привет, Матвей!» – хищно улыбнулась белокурая ведьма. «Госпожа Вашнеградская только и смог выдавить из себя».